Хозяин! Хозяин! Годи! Мои пароходы будут толочь твою воду. Я запру тебя, и ты начнёшь крутить колёса моих машин. А захочу, прикажу тебе течь не здесь, а там. потому что Прохор Громов сильнее тебя. Прошка! Эй, Прошка! Прохор Петрович! Рокар Петрович, хозяин. Да здесь я. Что случилось? Тунгусский товар привезли. Пушнину, пускай ждут около избы. Иди и скажи, я иду. Сей момент, сей момент, Рокар Петрович, сей момент. Ну что, Ибрагимушка был на сборнике у почтара? Как не был, был. Есть для меня письма? Есть прошко, вот от мадки хозяйки, вот, а это Куприян не на натисал. в конфисе. Нет. Может быть, ты нечаянно потерял то моё письмо в конфисе с красной печатью, которое? Нет, как можно? В сам сумку тла. Здорово боец. С кем пожаловали? Здравствуйте, края моя. Ну вот боем. Два стойбища привёл. Дожидай. Рейст тунгус у тебя покручаться будет. Другой купец врал. Грабил, расписки путал, да, мошенник. Вот ты, ты настоящий друг, настоящий друг. А что привезли-то? Белка, лисица, соболь, соболь есть, бараний бог, много. Давай менять. Могу сукно дать, чай. Ой, изменят. Вина, давай. О, вина, а, давай. Моё, вина, вина, давай. Вина. А, давай, Бое, вина. Зедохнем. Вина, вина, вина, давай. О, вина, давай. Моё, вина, давай. Хочешь выткнуть тебе глаз вот этим кинжалом? Тогда дам. Можно, да? дин глаз, да вольно. Бер кубит правый, а левый можно. Ты ты не взначай выколи, с крадом. Стоп, я не знал, а то сыпа кострасна, барыня бог страшна. Ой, не надо. Не надо. Не надо. Синика? Не надо. Какой синика? Точка моя. Джакт. Джагда. Да ну. Не надо. Ох, ну ты весёнок. Не плачь, ну не плачь, не плачь. Я пошутил. Не буду выкалывать глаза. Не ну не буду, вот. А что значит? Жагда. Скажу тебе. Скаже. Не скажу. Ну. Ну. Жагда. Значит, сосна. А, конечно, ты сосна. Ты похожа на белочку. Так, да белочка. Ну ладно, боя, дам вам всего. И сукна, и порх, и свинца, и чая, и вина. крайний микрого. Я мальчик и плут. Все мы тут углом сказим, тина стоящие бое. Красовый горозец. Константин! Парков! Поспись на Колпитрович. Прими весь товар. Дай Тунглу сын что хотят. А? а, это, это мы видим Прохор Петрович. А ну давай, раздавай. Заходи, спор, да, муда лайв в фол. Заходи, проходи, проходи. Ё-хо-хо. Руск, вот тилушка родила. Чёрт тут, телушка? К чёрту выводки цепля. Зачем кричишь, брошка? Зачем ругаешься, а? Ты честно скажи, черкес, а? отослал ты мою письмо в офисе? Как можно? Я сказал почтёрю: если это потеряешь, да вот это, пожалуйста, башка рубить будем. Сам буду глаз давай сумка. Теряешь кинжал брюха, так сказал я почтёрю. А она не отвечает, Ибрагим не отвечает. Сволочь. Ну что ж. А. Пусть не отвечает. Крошка. тебе крайск надо ехать. Не на Куприян видеть, прошка. Да, верно, верно. Я поеду. А ты отвезёшь отцу пушнину и привезёшь новых товаров. А. И ещё. Передашь Анфисе письмо. Сейчас напишу, сейчас же. Анфиса Петровна. Вы теперь для меня ничто. Но знаете, что если вы смелитесь обижать матушку мою, я пошчитаюсь с вами по-настоящему. А на вашу Притворную любовь к мне я плюю. Вы действительно должно быть ведьма. Я имею кое-какие сведения. Советую вам убраться из нашего села. Эй, молодца, джигит. На Держи письмо. А. Сам передашь. Да-да-да-да. Не горюй, прошка, ладно. У Куприян поедешь. Я же дела. Я знаю. Знаю, джигит, так лучше. Совсем яхше. Слушайте, ниночка, здравствуйте, дорогая моя хорошая. Прохор вы и борода. Сейчас же отправляйтесь бриться. Где? Где? Где, где молотчик-то наш? Где он? Ух, ты, мать, распричесная. Прохор. Прохор. А, ну, хорошо, хорошо, ну и дядя, а? ну и леша бы то биды вырвался. Никак больше. Сожалею ты, а? Да что вы як назад? Какой во мне рост? Так, карапузик. А, а, а, а, а, карапузик. Хорош, карапузик. А в таком разе я по-твоему щефка. <свят> Ах, хорош, хорош, хорош, дитя. <свят> Но А как отец, мать давно писали? Да нет, недавно. А черкес -то тот, как его? Ибрагим, Ибрагим. Ибрагим. Я его Коцов правил. Отцу говоришь. Ну один жисть, что много в тайге она жила? А, а по глазам вижу, что много-много. Отлично. Отлично, право, большой из тебя будет толк. Как и удивительно похорошели ниночка. А разве я была не хороша? Да нет, что бы я всегда говорю, что ну да. Ну, ну да, то есть я в сущности я хотел сказать, что мы да. всегда ничего, ничего, сып, да сып руком, ну Бабы что, мамы это любят, любят, но чё, от с приездом, так да, весь в дедушку, весь, а бати твой непутевый слабоня обабник, так и скажи ему, есть, есть слушок такой, есть, ну но... Со свиняницем, Якназарч, вот Нина Якки написала, что вы собираетесь путешествовать, правда ли? Ах, вот как? Мне, мне не доверять? Правда, правда, хорошо, ну, едем, ну, ну, поедем. поедем. Сейчас же просите прощения, Ниночка, на колени. О, давай, давай, дочка, давай, крути парню голову. Папочка, ну а -а -а. что ты такое говоришь? Не да будет тебе Нинка представляться-то.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 А, как снег что-то за леса, а ей богу право, Прохор, поедем. Согласен я, я к назавт. Чудесно, чудесно. Ну вот, вот и хорошо. Ну вы здесь все развлекайтесь, а у меня еще дела есть. До вечера, Прохор. Тогда все и обсудим окончательно. До вечера. <звы> А хотите, я спою вам? Что? А, да, да. Конечно. Вам нравится вот этот романс? Тиха всё. Ночь повисла над сонной рекой. Гладный мальчик, проше, мил дружок, уехала. Сердечушка моя затрепыхало, как птичка, когда птичку ястреб за когти. Господи. Хоть бы удариться белой груди о сырую землю, вспархнуть бы белой лебёдушкой, так да тебе, сокол, соколу на презих. Это. А вы ведь меня совсем не слушаете. Прохор. А? Что? Нет, нет, слушай, слушай, что вы поете, пожалуйста, поете. О, на завись, но призыв. Это звёздная ночь, милая моя ненадрядная Анфисочка. Мне всё мерещится та избушка и последняя ночь наша. Задилась так Анфиса. Я скоро. Да что с вами, Прохор? О чём вы всё время думаете? Да так, Ниночка, простите. Должна сказать, что я на вас злюсь. Что вы как? Да, да, да. Вы на своей противной угрём реке совсем забыли меня и почты не писали писем. Ниночка, ну как не грех вам так думать? Вас забыть-то да что? Вы? Если если Только боюсь сказать. К чему говорить? Я же и так понимаю вас. Нина, ниночка. Ах, если бы вы только Если бы вы ужасно только ужасно ненавижиете Аль. Вы хотите сказать, что любите меня. Да? Да, ниночка. И я прошу вас. Ничего не говори сейчас. Пожалуйста, молчи. Ты знаешь, что я тоже люблю тебя.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 А я жизнь кончена. Прохор Громов. Почему? Почему ты разрушил мир тайги, как сатана топтал, как это не всё, что вставало тебе поперёк дороги, и ты стал преступником? Иное преступление можно объяснить, понять и потому оправдать. Значит,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 Пушка отец и пать. А, здравствуй, Мария Кирилловна. Здравствуй, голубушка. Вот ули хочу смастерить село Борзо. А ты чего пришла? За прошкуйкой измучилась вся. Уж давно уехала он с купцом по Приальному. Куда? Ну сначала на Волгу, далее на Урал, а после в Москву, а вот вестей никаких нет. Не случилось ли где, да? Может, захворал? А может, и того хуже. Ту ж батюшка отслужи обедню, о бедню, а здрави сына моего. Ох, взяло борза. Ну что ж, можно её бедню. А чего ж нельзя? В юнош вернётся, не горюй. А вот сам то твой. Пётр Данилович, не ладно что-то. Уже очень он геро принялся соблазни. <свят> Знаешь что? Только ты не гугу. С глазу нагло глаз с мы с тобой. Жаль мне тебя, Кирилловна. А что ж, батюшка? Ведь сам то разводиться с тобой хочет. Что да ты не смаркаешься погодин? Ну не плачь ты ради Христа. Ну да это ему не удатся. Врёт. Законы на этот счёт у нас крутые. А ещё Бог сочитал, человек да не разлучает. А всё-таки упреждаю. Уф, вон строги держи. Вы Прости, батюшка. Видишь мой пьяный отец? Господи, не свет, не заря! Ну иди, иди, Кириллов! Золотовороные да. кони мои! Ич Петра Данилыч, Петра Данилыч! И ты, Илюша. Это с ужинашнего дня, малькирил. Да как же? А заняла зубная боль. В доме зеркало треснуло. Примета самая худая. Прожинк это наш Господь. Молчать. Не прошеньки тут дело. Вот ты-то когда сдохнешь, зубная боль, ты и так. А что? Что я тебе поперёк дороги? Да прочь с моей дороги. Ой, Ух. Ой, Господи, как бы это кончиться, терпение мое божие. Просто. Ирюха. Да. Ты годами не ведёшь домой. Так точно. стаму вам над ним полный покой и отдых. Про <свист> pardon. Как в благородных, воспитанных домах. <свист> ну ладно, Лёха. Ты моецой. Ты признаёшь во мне полного коммерсанта? А? Господи, да с такими-то капиталами. Да как же иначе может быть? Да вы в нашем городе были без малого первым, когда <свист> Ты кудряшка, знаешь. Да, ты люкше себе говори. Кудрявым говорят, везёт. Вовсе нет, сынок Пётр Донича. Ужасно мне везёт. Продо. Так. Сохраваю ещё прибавлю тебе пятёрку в месяц. А я же в моё неделе своё идёшь, сразу четвертную надбавлю. А! Министром станешь жить. Ваня. Мерси. А в чём же ваш интерес будет состоять? Э ты так я тебе дряк высказал. Не волнуйся, подожди. Мы же там догадаться. Мм. Ты раскрыдрева этого баска совшами. Мерси. Больше ничего не изволите приказывать? Вот да. Да. следа Ирина Махамов Конфес Петровны и выразись учёным манером, что так мало так. Что хозяин мал кутил всю ночь немцам мельником, что мало царит ей покойной ночью. Понял? <связывая> ну как ты всё это сопоставишь, а? Так. <связывая> э, очень просто. Как? <связывая> так. Да. Ио Степанство Г- mm -hmm. господин коммерсант такой-то, шлёт, как это, такой-то. Ах, ну что ж. Что ты говоришь? Что-то так гонится. Провозглашу, как архиерейский диакон полный почётный титул ваш. Ну а о чём же вы насчёт времени изволили избиться? Здесь как? Приказываю сказать госпоже Козловой покойной ночи. Mm -hmm. А теперь что нас, самое настоящее утро. Mm -hmm. Полный факт. Комментарии излишние. Эй, Пойдем. давай в таком разе. Давай в магазин отворачивать. Что вы? Вам требуется освежить все мозги в сонном положении? Эх ты, чёрт, говорит. Надежда ну, говорит так. Стой. Слушай, Ориниш. Слушай. Это не. А что люка? Тебе моя баба нравится? То есть, которая Пётр Донич? И дура ты, который. Илюха. Если ответ есть, ничего действуй. Чтобы дёжь мой интерес залочил. А каков этот самый интерес к мнекой сам? Ну что по. Слушай, басте. Ярень. Слушай, Петрович. А зачем же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 खबर गरीबू Анфиса, открой. Ну, чего пришёл, Петя? Ой. Ты не как пьян? Да, пьян. И буду пить. Зачем пришёл? Я по делу.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 Движимые и недвижимые, все, чтобы мое было. Но ведь ты за деньги желаешь продать себя. Себя а -а -а. да. А вольная Вольушка при мне останется. Да. Нет, не пойдет. И поэтому, сама знаешь, половина денег сыну Брендеже дана да надо и Марии Кирену не обеднить. Ну. Сама же понимаешь. Ну тогда прощай. Больше не о чём толковать нам. До свидания, Петя. Уходи. Хочешь на даружку по сашок? Да будь ты чёрта с своим вином. Мне тебя надо. А мне Прохора. Узник, ты, О, змея. Значит, ты отца на сына, сына на отца как двух медведей. Ты натравить хочешь? А по счетчику-то помнишь, Петя? А убью я его. Если меня не полюбишь, побью. Mm -hmm. И тебя убью. Значит, охота тебе <смех> дураку-то старому по каторге гулять. <смех> От богатства топить, а? <смех> да где тебе убить, ты холощённый. Отвесь-ка не со мной. Ударю. Бей. Бей, чёрт ненавистный, ну. <смех> Ханфриза, Ханфриза, да я, я для тебя все сделаю, хозяйкой будешь в доме. Поп обещал развод в конституции обмозговать, а нет, так доведу жену до того, что сама в монастырь уйду. Ну какая Ой. же я жена-то для тебя? А ты крепок, да уж стар. Если уженишься, я и тогда красоту свои будут другими раздавать, как царица нищим золота. Заскучает черкес твой. приласкаю сопьётся с панталыку сопливый мужик и его своей красотой покорю тот мой муж кто всю меня в полон заберёт чтоб ни кровиночки больше не осталось никому вся чтоб его была и такой сокол есть прохор Твой. Анфиска, кому ты говоришь это? Тебе, Петенька, тебе. То что бревно или человек убьет? Что? А кинжалчик-то мой помнишь, Петя? Вот он кинжалчик-то. Четкну и не вздохнешь. Ну ну... ну, ну, ну. Настя, ух ты, в... видимо. Эй, дима! Извиняюсь, Марк Кирилловна, извиняюсь. Чего тебе, Илюша? Успокой. Я несчастного, ошчастливших меня, несчастливого. Ты дай ручку мне недостойному, милый друг ты мой, моя душенька. Ради бога, pardon. А смеюсь так сказать. Ну как бы это выразиться? Что надо? Позволь себе присесть, нарушая ваше скучающее одиночество. Ужасные копеймы, Аркадилла, в дворе. Все бочки присполнены замечательной водой. Ох, какая вода, Аркадилла! Я тебя одну без ума люблю, от тебя одной думу, думаю, думаю. Чего распелся? Чего распелся? И вырядился? Даже в ботинке лотировал. Майкилна. Майкилёна, я в вас влюблён до чрезвычайной невозможности. Ради бога, ради бога не даните меня, ради бога выслушайте. Иначе в случае отказа недолго мне и удавиться. Что ты? Что ты? Что ты? Машенька. Маша, перестань, перестань. Встань. Васёл! Пьяный морда чёрт! Убирайся вон! Ата, <связывая> а, шайча. Эй, гой, э, гой, не пусти его в ну больницу. Кричать не надо. Ой, о, о. Хозяйку обижать не надо. Пьяный и анет <связывая> кинжал в брюхо. Хоть отсюда. Примного. Примного в одеяло. Примного в одеяло. Извините. Дело. Чторело люх это? Жеребец стоял. Хозяин пьяный дурак, сволочь. Илюха пьяный дурак, сволочь. Мария. Если в твой сакля змея в полс, Коран велел башку каблуком топтать. В твое сакля змея ползёт, Мария. Баба, я знаю, вижу. Не горюсь. Не горю. Хаф! Хороший ты брагимушка. Не бросай нас. Черкез как собак верный, Марья. Ой! Ой, Марья Териловна! Ой, милая! Что? Что, Варвара? Учитель Рощин, Бантильмон Павлович из города вернулся. Ну, Прохор Петрович и нашего видел, вот. Господи! Мо же мой, живой, невесту его, барышню, и не то значит папашу, и вся они едут стало быть сюда, одна двухтойка. А, молодца, брошка, женид, Марья, женить надо. Ох, девка хороша, Куприян, целовальщик. Ой, ой, что же мы стоим-то? Ох, ведь готовиться к приезду надо. Вара, Варик, Ибрагим. Ну, да. давайте рештику. Ага. Правильно, пойдём. Вот так пойдём, тезис. Ох. Ох, радость-то какая. Прошенька едет. Чего тебе, бабка? А. Да, вот светик прошенька. Здорово. Приехал, знаешь. Приехал, приехал. А тебе что? Письмецо тебе принесла. За ответом завтра приду. Какое письмецо? От кого? А, не больно, знаешь, от кого. Ох и люп ты ей. Ты дурак, светик. Ососок ты поросячий, вот ты кто. Эту куку крали, упускают. Сколь времени живу, такую королеву впервой вижу. Вся думка ее к тебе лежит. Мал, ты дурак, паршивый. У тебя бабка зубы есть? Нет, усвечен. Жаль, а то мне тебе их все выбил. Уходи. Ах, эх, эх, парень, извел ты красу мою Анфису, как бы женился на своей нине, да уезжал скорей. На, держи письмо. Сокол, сокол, что же это? Неужто любовушки моей конец пришёл? Вспомните, Вспомните, Прохор, Прохор Петрович, ту, Петрович ночь... ту ночку нашу. Неужто всё забыл? Неужто променяешь Анфисину любовь на купеческую дочку какую-то? Чем она взяла тебя? Неужели богатство? Да разве в деньгах радость? Вы подумайте только, Прохор Петрович, ангел му. Разве городскую тебе надобна любовь в бантиках, в кудеряшках ученые? Эх, не такого ты сок. Не подряж себе крылья резвые. Не спокойней. И я так полюбила бы тебя. Свет белый закачал в собывача твой. Кровью зашла бы от любви сок. Сокол прохыр Петрович хмур ла. Вспом об о мне. Всё плачу, плачу, день Все и ночь. Плачу, плачу, день и ночь. И злость, и злость смолой кипит в груди моей. Пожалей.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 Поймите же, что теперь уже поздно возвращаться к тому, чего не вернёшь никак. И Можно? Конечно, Ниночка. А, ты письма писал? Да. Кому? Да так. Прохор, ты чем-то взволнованным? Что с тобой? Сердце чего-то. Чёрт её знает. А если сейчас от Петра Данильча?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 За анафиса. Что ж ты со мной делаешь? Он другую любит. Кто ты? Я Синильга. Тунгуска. Слышала такой? Постой. Постой! Ещё зло. Куда вечерами ходишь, Лена? Ой. Испугал Ибрагим. А прошло ли? Не знаю. Должно быть у моего отца и братьев. Я только что разговаривала с одной тунгуской, с синилькой. Какая тунгуска, какой синильга, амфи с это, суволач. Иди домой. <сволочь> иди, иди. Я смотреть буду.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 Двести тысяч. Это в банке, в Москве. Чуешь? Маловато, Яков Назарчич. Я думал больше. Тьфу, ты чу? Ему маловато. О, ах ты, ах ты чё? По делу, делу мало. По планам моим. Но прииск ещё, надёжнее называется. Мало. Но ну, прииск, я же Рукам вещь хорошая, а. вещь хорошая. И приданное еще, ложки, ложки, серебришка, золотишко в двадцать пять тысяч не уложишь. Мало, джо, ну, мало, мало. Нет, ты говори, не мало, задушил. Чур, так каю. Алла Гайфулстот довольна, а то я не прям задушил. Ну ладно, теперь убирайся, убирайся, Ван. Проваливай, проваливай. Поздно уж сейчас спать, лягу. Спать, да. А, да, эй, мамочки! Да. А свадьбу в крайский справим. То есть такой вир на всю поднебесную задам. Чертям точно. Хмм. Душ. Ой, душно, душно. О, ну вот, что это какой? А, благодать. Папа, Прохор приходил? Приходил, приходил. Только ушел. А я на пригорок бегала. О, значит разминулись. Что это за футляр то у тебя? А, серьги. Мне Петр Данилович подарил. А, ну ка, покажи. Вот. М -м -м, красивые? Нравятся? Сними, сними лампу. Что? Лампу сине. Ты че? что? Господи, папа, папа, я не слышу. А. Снимити. Да что с тобой, же? Или я слепой, или я сумасшедший. А что, папа? А что? Вы ж не поджилы ли? Нет. Нет. Ничего. Папочка. Так. Оставайся здесь, я скоро вернусь. И я не был. Но и чего ты мне хотел сказать? Забудь про сына Просха. Эй, Илюха, как будет тебе галдетька? Кончай!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 Я приобрел тысячу. И ты могут еще отца что-то требовать? Шу, сукин ты сын! Деньги! Где мои деньги? Да. Яков Назарович, вы что случилось? Выйти, Проха. А собственно, выйти. Тебе говорят. Пожалуйста. Григорилович, нам надо объясниться. Откуда взял эти серьги? Копию. Варяш. Варяш. обрёшь это Сергей моей покойной матери. Да, да. Значит, убил моего отца и мою мать твой батя, дед Данило выходит так. У меня и раньше такое подозрение было. Ты говори, да не заговариваешься. Ну, Сложите, пожалуйста. Ну за такие слова. Мордобьё. Фу, вот, вот куда мы с доченькой попали. В разбойничье гнездо, ворнаки! Яков Назаров, что случилось? Ворнаки, разбойничье гнездо, то шеговое, ворнаки. Яков Назаров, прочь! Трошка. Э, трошка. Чего тебе, Ибрагим? Записку принёс. Мне на Куприяна писал тебе. Записку? От меня? Да. Давай же, да. давай. Прохор. Милый мой голубчик. Как только справишься с дорогой, мы уедем. Могил. Тарик не приклоним, хочет, делать... хочет дело подымать. Хочет заявить в вашем городе. А я этому не верю. Хотя на Серёжке действительно имя моей бабушки. Старик глазаст рассмотрел. Как это всё ужасно. Но причём тут ты? Я наше счастье. Вообще Милый, не падай духом. Это испытание, посланное Богом. Не забывай меня. Я верю, что всё наладится. Если не теперь, то после. Всю ночь буду молиться о тебе, о всех нас. Твоя Н. Твоя Н. Тоже мне делать, а и Браги. Девку жалко, тебя жалко. Ты, пожалуй, единственный, пожалуй, самый верный. Ну и Браги, ну что делать? Все кончено, да? Нину не жает. да вот порошка Ну ладно. Твоя молода. А я свою уже отгуляла. Я говорю. Я говорю. Спи, порошка. Братья. Да. Вы? Пустите нас. Что? Хозяин. Ну, что знакомец скажешь? Моя убил твой матка, твой батика. Моя. Чего, чего ты бормочешь? Что? Оби, отвой родитель моя. Ты подкупили мерзавцы. Врёшь. Врёшь, паршивый чёрт. Под каторгу себя подводишь. Что хочешь, делай хозяин. Я, я. Где? Где убил? Когда? Кателей не всё, а? Ну ёшь, негодяй, ворнак, каторжник проклятый. Незрянь, моя крещённый вот Бог и царь Христос Алла. Я убью тебя. Что, чёрт, собака? Пошёл к двери говорить. Стой, стой! Говори. Папочка, папа. Уйди, пап... Нинка, ну говори, ворнак. Незрянь. Я с катерги бежал в тайге гулял. Жрат нет. Глядим тройка. Ямщик окарашил. Старика крашил, старуху крашил. Какие есибя? Шабадета. Слушай, хозяин, моя не врал. Слушай. Ну тогда, когда прощайся, жизнь её застрелю, как собаку, но марш к двери. Пац, кто ты? Уйди, ненка. Моя не врал. Моя не врал. Стреляй, хозяин. Только в самое сердце стреляй. Бабочка, не надо. Моя не взял. Мой продал Сергей Данилович старуху. Мой собственный. Бабочка, ты сиди. Папочку умоляю, тебя высиди. Как торгу? Разбойник. Не Бабочка. Что он тряс? И ты мне насыпаешь, тупая дитя, дитя. Завтра утром мы уезжаем. Какой вы хороший и брогим мужка! Как только я сделаю женой Прохара, вы и брогим займёт у нас исключительное положение. Так. Вот увидите, я буду очень беречь вас, очень очень. А, барышня куприна, твой глаз насквозь видит. Ты мне веришь? Верю, верю, я всё понимаю. А, больше не надо. Всё, молчи, молчи. Что? Что, хорошенька женился? А. Взял чистенькую невинного ангелочка. А. Ох, отшатнулся от вельмы. Анфиса. Хорошенька. Анфиса Петровна. Хорошенька. Не вырывайтесь мне ты, не батька. У меня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 Дай на стану любить тебя. Так. Так, так. Вот. Вот это любовь. Ну, спасибо тебе на этой любви. А вот что? Женись, молодчик. Женись. А я за отца твоего выйду и всё равно погублю тебя своей любовью. Всё равно. Эх, младен. Плохо ты меня знаешь. Если ты променял меня на какую-то богородицу, так я-то тебя сокол. Не на кого не променяю. Увидишь. Вот. Видишь крестик? Ну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 Ой, какие буквы написаны? Что за букавки? Что ты мелешь, Анфиса? Ой, какие? Ха -ха. Какие? Да ещё бумажку одну нашла у дедушки Данила в кованной шкатулочке. Все убиенные переписаны. Дед ко день и ночь в молитве поминал их. Так и написано: "Мною убиенные", чуешь? И выходит Не брагишка убивец та. Вы убивца там. Твой дедка Данила убивец под лыжева рез. На вас, прошенька, вся кровь пойдёт. Ну, дальше. Так вот, прошенька, любое выбирай. Любое. Либо женись на мне, либо к прокурору. Сута глазка и всё богатство отберут от вас. М-м. И другая лазеечка есть. Да может, не лазеечка, а самые главные ворота. Да, к Куприяновым стафет, и сама поеду к ним. Вашу с дядкой свадьбу рушить. Где шкатулка? Шкатулка. Шкатулка, Иван, а ключик. Вот. Я все не отдам ключик. Не отдам. Так... Помнишь ночку-то <сосе> <куда сосе> нашу? Ключ! А, ключик. Не отдам. Я тебя убью. Ах! Иди, mati. Проклятая. <свят> Жизни крушение Прохора Громова. Радиоспектакль. Продолжение следует. Театр FM FM Театр FM с Марией Богдасарян. Радио России. Культура. Девяносто один и шесть FM Москва. В Москве полночь. Радио России. Культура. Театр FM. Театр FM с Мариной Волгосарян. Радиоспектакль Жизнь и крушение Прохора Громова. Продолжение. Милый Прохор, приехали на второй день Страстной недели. Я отца дорогой уговорила. Иbrahim совершенно им прощён, всё забыто. Матери, конечно, отец не в звука. Мать рада нашей свадьбе. Она очень любит тебя, благословляет. Передай поклон нашему избавителю Передай Ибрагиму. И дай поклон нашему избавителю Ибрагиму. Да оторвись ты от этого письма, Господь. Что? Да. Да. Что делать будем? Как же ты думаешь? Да, ну он фи сопугает. А я думаю, могут быть большие неприятности. она баба порох, ей как выглядится. Это берёшь богатую, у тебя денег и так будет не в проворот. Отступи, сты от нашего имущества, дозволь всё подписать, администр. А мать, мать как же? Ну что, мать? Она как где-то проживёт? Ну про тебя что ли? А то смотри. Хуже будет. Анфиса наделают тело. Эй, святых пруженька, будь как ну то. Чего скажу? Чего вчера в саду бродишь, старая карга? А ну брось отсюда! Подожди, отец. Но ну, чего скажешь, бабка? А то и скажу. Королева-то моя Анфиса все утро плакала, а сейчас значит в город вместе с учителем Родзином поехала. Что? Уехала? Ибрагим! Коня! Коня, скорее! Тая! Учём здорова, Афись Петровна. Здравствуйте, господин учитель. Добрый день, Прохор Петрович. Афись Петровна. Пожалуйся на пару слов. Слушаю вас, Прохор Петрович. Папаша согласен на все ваши условия, Афись Петровна. Мне этого мало. Он подпишет вам всё движимое и недвижимое. Он положит в банк на ваше имя все деньги. Мало. Он он разведётся с моей матерью и женится на вас. Мало. Мало. Я обещаю вам свою любовь. Мучитель мой. Ах, какой ты прошенько мучитель. Прощай. Прощай. Ансиса, Ансиса, стой. последнее слово. Так и знала. Так и знала, что позовёшь меня. Анфиса. Молчи. Молчи. Знаю, что любишь. Я ведьма ведь бы, значит, отрекаешься от Нинки? Отрекаюсь. Значит, мой твой Анфиса.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 Да. Слокол мой. Да. Прощай. Прощай, Анфиса. Чухаться. Ой, ничего я не знаю, ничего. С вами до того, как они телихся, пулю сели пустишь лоб. Ну ладно. Если ты молчишь, то я скажу и скажу последний раз. Вот.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 А на днегам нашим знает, что отлучше над с тобой. И тоже ты намерен предпринять отец оформимmathsfей бумагу. И на счёт развода с них нём. Одна тебе бумага будет в силе только после нашей с ней свадьбы, во тож в бумаге всёговорено. Не будет вашей свадьбы. Ну почему такое? А вот почему? А вот почему? Потому что я подлец. Я изменил Ниге. Я хочу жениться на Арфисе, и я об этом сказал. <сёк> да! <сёк> я не люблю её <ее. сёк> и не люблю я сам не знаю. Я только Потому... знаю, что я подлец. А зовут вот меня кляк, что я женюсь на ней. Отец то же нам теперь с тобой делать? Отец. Дурак. Дурак. Что ж ты думаешь, она любит тебя? Любит. Я, да, я уверен жерстно. в этом. И я подлец, люблю её. Да, да, люблю. Э, дурак, полный дурак. Отец, я женюсь на ней. Да как же она может любить тебя, когда она от меня второй месяц в часах? Брюхатая! Беременная от тебя? Врёшь. Врёшь! Врёшь отец!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 Ровно. Приказал долго жить. У покой господи работу свою со всеми святыми упаковать. Чего? Обалдел ты. Вызвать и убедиться лично. Я же не врёл. Я тебе сункину сыну все зубы. Где отец? На субиации. Убитый. Убито или ранено? Да на повал злаки убились. Кто? И... Да ладно ему известно. Ох, если бы мы знали, до да чего я, до да чего? Да Буди чего? отца. А, где Ибрагим? Арестован урядник. А мать где? Вчера еще изволил ехать к сестре, захворал там. Буди отца. Слушаю, слушаю. Пётр Данилович! Пётр Данилович! Пётр Данилович! Пётр Данилович! Пётр Данилович! А, mm -hmm. ты вставайте mm -hmm. уже. Ну, Дождитесь ради бога. Mm -hmm. Великое несчастье у нас. Анфиса Петровна умерла. Всё. Mm -hmm. Что? Что? Где пожар? Да пожар будет что ли безлинет? А убили во время грозы Анфис Петровну из ружья в их доме, когда на окна сидела. Убили Анфису. Козерог. Кажи мне, Пётр Данилович. Пётр! Господи! Это, скажись, мне иначе как представиться? Пётр Дани. Значит, моя Кирилна. Маша. А вы так живёте? Живыны дела твои, Господи. Благодарю тебя, Господи, за веки милости ко мне. Вечная помощь, вечное помять, вечная память. Вечная память. Дник, закрой эти дверь. А слушай, дуй, да я и так простыл, чёрт возьми. И хутин, что ты говоришь? Я знаю, знаю. Это ты. Синюга, а закрой дверь. Меня засыпает снегом, я боюсь. О. Умираю. Умираю я, Ибрагим. Умираю. Синиль, ну, комозок, закрой, закрой дверь. Ну Ой. что там, господин Гроф, а? А, всё, бредит господин следователь. Какую-то синильгу кличит. Ага. А вы ему компресс холодный на голову? Ага. А Слушай... я сейчас пока с кухаркой Варварой тут беседую. Ну иди, голошку, иди сюда. Ну иди, иди. Ну, ну, ну, ну. Ну иди сюда, всё. Ну, садись. Ну, Ну не плачь, не плачь, а лучше скажи, когда вчерашней ночью пришел домой и броги моглы? А я я конечно не приметила, когда. Я уж после грозы легла, уже не бушка утихать стала, его с ним не было. Ага. Ну, а когда вернулся прохор Петрович? А? Не приметила. Только они ночью кушили шибко много, щей с кашей да бараниной. Ага. А тату мышь не крылья? Угу. Вот. Ох ты, Господи, ну. Ну, ну, а. Ну, ну, ну ладно, ну, вступать. Ну, иди. Ну, иди, голубушка, покуда иди. А? Так, так. Ну, а что вы можете сказать? Геспер Сахатов. Я? Идите сюда, а, идите слушай, ко мне, идите сюда, вот, вот к окошку, видите? Ибрагим по всей вероятности прибыл к месту нахождения перед рассветом. Ночью мы с Прохором Петровичем заглядывали к нему, но обнаружение в ясной видимости не оказали. А вы не можете говорить попроще. Пардонс. Пардон. В чём Прохор Петрович был обут? Ты, Макс, в саленках. Потом они виртуозы на гитаре, конечно. А.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 Вы что, довольно что я про отпишу Петровна? Ну, что, про охоту Петрович, умели вы? Я про охоту. Вчера днём с Серёй Сахатовым мы их там убили в поле, или у вас ружницы чистые? Вы от личистые, я встрелял. Утку убил, ага. но не нашёл. Не нашёл. Такс, убили, но не нашли. Да. Урядник, должен подать сюда ружницу прохлапиточку. Слушайте. О, -о, -о смотрите-ка. Гружецо добрые? Да. Добрые. Илиешь? Так. Копать свежа, вчерашние. Тухлымичком пахнет. А ты что ж копать? В том и в другом что творили? Мы ведь же один раз три дали, а? Один. Впрочем. Два, два? Два. М-м. Мне трудно вспомнить теперь, голова. Ага. Э, э, <Ee> это ваши сапоги? Мои. А почему они чистые? Э, кто мыл? Сам? Кто? Впрочем. Да, сам. Сам. <с Chaos> Вы переобулись в пимы после охоты?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 В саду Анфисы Петровны восемь гвоздиков вот этих. Это печаталось, что в каблуке. Вот неугодно ли взглянуть? Убирайтесь к чёрту. Я не был там, не был. Ну вы, успокойтесь, всё успокойтесь. Успокойтесь. Вот, Прохор Петрович. Вечно просик, и уже всё, закончил всё. Закончился. Пока, конечно. пака. Э, ой, вот ещё что я хотел спросить. Э, мне бы надо у вас позаимствовать дюжинки две пижей. У вас, наверное, и картонные, и войлочные есть, а? Или э, все вышли? Э, может быть, пижи из бумаги делаете? Илья, дай им пижей две дюжины. Слушаюсь. А, о, о, благодарю, вот, вот, благодарю. Благодарю. Вот, вот, спасибо. Э, скажите, прох Петроч А вы выписываете газету Русское слово? Да, выписываю. Одолжите на денёчек номер К 2 3 Русского слова почитать. Э, где у вас газеты? Да а, вот, вот есть в вот, шкаф. Ага. Вот он. Прошу. Ага. Вот. Вот тебе. Вот. Вот. Ага. Вот. Вот. А, вот. а теперь господин Громков, потребительсповернуть исследовать лицом.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 Уголок-то газеты подходит. Ужас, пади, следователь. Да ей богу, я не отсуд вырывал. Да ей богу, я вырвал на Масленице в прошлом году ещё. Я наврал. Наврал-то точно. Ага. Наврал, наврал. Чёрт подтолкнул меня. Молодого хозяина выгрыздить хотел. Так точно, да. Но ну, до свидания, Прохор Петрович. До свидания. Фуй. О, ручки-то горячие у вас. Поправляйтесь. Поправляйтесь. Порядник? Да. Останешься при больном. Слушаюсь. А вы, господин Гровов, пожалуйста, никогда, пожалуйста, посидите дома. Денечки 3-4. И я вам серьёзнейшим образом рекомендую вспомнить об этом клочке бумаги о ПЖ, да, о сапогах тоже. Почему именно вы, вы, а не кухарка Варвара, отмыли на сапогах грязь с огородных гряд? Кто? Газету мог оторвать и ей братьи могли. Да нет, я я не спорю, не спорю. Э, папаша мог газету взять, мамаша могла взять, кухарка могла. Меня, собственно, интересует не это, мне интересно знать, кто вогнал из этого клочечка пыж в ружье, кто Анфису Козереву убил. Ну, да мы по маленьку, по маленьку разберемся. Разберемся. Desvidanie, господин Кров. Лёха. Лёха, иди сюда. Вапролее, иди же. Ага. Немедленно поезжай к моей матери, извести её. Поменяешь пару забегу. Потом в город. В город за доктором для отца. И дай телеграмму в Крайск, як Назаровичку Приярову, извести о случившемся. Понял? Не изволь тебе беспокоиться. Мне гус. Мне гус. Извозчик, мешаконь. Майки, юлна? Майки, юлна? Мария Кирилловна. Илюшинка, ты. Да. -с. А я-то стою у ворот, гадаю, кто так умчится, уж нет наслали. Здравствуйте, Мария Кирилловна. Позвольте ручку облобызать. Славь ли Бога у нас Илюшинка за мной что ли? Уфу, как надушился. Уф. Мерси, Ранди, усиливаю. Мерси. Разрешите, Мария Кирилловна, по дорожке пройтись, с глазу на глаз, ну чтобы. Одному маленькое детёныш есть. Ну, ну, ну. Марья Кирилловна, Маша, не обесцудь, прими вот это колечко а? и дозволь облажать заранее, пожалуйста. Ну ладно, ладно, твижись. Я девку что ли для колец для твоих? Мерси, пожалуйста. И вот ещё. Выслушай, Маша, рапорт. Прохор Петрович. Иль Даштак. Петра Данильча сегодня утром. Да говори же чёрт, ну, успокойтесь, не волнуйтесь. Всё моё во власть Аллаха. Ну значит, на Но вчерашней ночи он Тисть Петровна застрелен из ружья. Петра Данильч, конечно, паралич разбил, без языка лежит. На прохор Петрович подозрение в убийстве. Ой! Ради бога! Ради бога, не волнуйтесь. Ибрагим Аристово на том убил. Маркелона. Маркелона. Господи. Эй! Эй! Кто-нибудь сюда! На помощь! Скорей! как пьян я ведь я не пьян я не счастлив до корней всех волос таких я ведь в горе подышаться в рассудке могу Алёсь Петровна Маркилна до скорых свиданий Адио Адио